Ирод скрывает голову в своей мантии. Иродиада улыбается и опахивается веером. На Зарияне опускаются на колени и начинают молиться. «А ты не хотел мне дать поцеловать твой рот, Яканаан?» «Хорошо, теперь я поцелую его. Я укушу его зубами своими, как кусают зрелый плод». «Да, я поцелую твой рот, Яканаан. Не говорила ли я тебе?» «Ведь говорила». «Так вот, я поцелую его теперь». Ну почему ты не смотришь на меня, Иканан? Твои глаза, которые были так страшны, которые были полны гнева и презрения, закрыты теперь. Почему они закрыты? Открой глаза свои. Приподними свои веки, Иканан. Почему ты не смотришь на меня? Ты боишься меня, Иканан? Что не смотришь на меня? А язык твой подобный красной змее источающий яды. Он не шевелится больше. Он ничего не говорит теперь, я Канан. Это красная хидна, которая своим ядом оплевала меня. Не страшно ли это? Как же случилось, что эта красная хидна не шевелится больше? Ты не захотел меня, я Канан. Ты оттолкнул меня, ты говорил мне позоряющие меня слова. Ты обращался со мной как с распутной, как с продажной, со мной, Соломеей, дочерью Ирдиады, царевной иудейской. А теперь, Яканан, я, я жив ещё, а ты мёртв. И твоя голова принадлежит мне. Я могу с ней делать что хочу. Я могу её бросить собакам и птицам в воздух, что оставят собаки, съедят птицы в воздухе. А, Яканан. Яканан.